Навык номер 76. Выживание в снежный буран. Если вы попали в снежный буран или вам повезло, и вы стали свидетелем более редкого явления зимней грозы, сопровождающейся снегопадом и громом, что порой случается, когда холодный фронт сталкивается с поднимающейся массой тёплого влажного воздуха, нужно прибегнуть к самым обычным мерам обеспечения безопасности, так как ничего особенного в такой ситуации не потребуется. Подготовьте дом и автомобиль к зиме. В тех регионах, где экстремальные погодные условия зимой обычное дело, к ним надо готовиться заранее. Запасите в доме и подсобных помещениях каменную соль, песок, дрова, лопаты и другие инструменты, необходимые в вашей местности. Положите в багажник машины одеяло, шерстяную шапку и карманные обогреватели. Подготовьте автомобиль к зиме. Убедитесь, что ваш механик проверил выхлопную систему. Он также должен заменить воздушные фильтры, проверить тормозные колодки и уровень тормозной жидкости, антифриз, уровень масла, работу обогревателя, антиобледенителя, термостата, системы зажигания, аккумулятора и световых приборов. Замените изношенные дворники и смените шины на зимние с подходящим протектором. Будьте благоразумны. Чтобы не застрять в пути при принятии решения о поездке в Буран, проявляйте благоразумие. Не выезжайте, если дороги ещё не почищены. Если погода выглядит не очень, не рассчитывайте на то, что она скоро улучшится. Трезво проанализировав все условия и обстоятельства предстоящей поездки, можно предотвратить риск гибели в результате вождения в условиях плохой видимости. Если погодные условия начинают быстро ухудшаться в то время, как вы уже находитесь в пути, не нужно двигаться дальше ни смотря ни на что. В ответ на чрезвычайную ситуацию люди либо отступают, либо стремятся прорваться любой ценой, из-за чего водители пытаются ехать дальше в бурю или опередить её. Однако порой самое лучшее, что можно сделать в таких условиях, съехать на обочину и переждать. Переждите бурю. Когда буран застигает вас вдали от жилья, не пытайтесь двигаться к безопасному месту. Если не знаете хорошо эти края и если у вас нет подходящей одежды для получения дополнительной информации о снаряжении для холодной погоды, слушайте раздел номер 15. Оставайтесь в автомобиле. При сильной метели видимость заметно ухудшается и повышается вероятность того, что вы заблудитесь и из-за погодных условий потеряете силы. Чтобы избежать отравления угарным газом и не посадить аккумулятор, запускайте двигатель и обогреватель каждый час только на 10 минут. Если у вас нет с собой достаточно тёплой одежды и или одеял для сохранения тепла, набросьте на себя коврики для сидений и для ног. В ночное время оставьте включённым свет в салоне, чтобы водители других машин могли видеть вас, но не включайте сигналы аварийной остановки, иначе быстро посадите аккумулятор. Если чувствуете, что у вас начинают появляться признаки гипотермии, для разогрева тела воспользуйтесь аварийными карманными обогревателями. Будьте осторожны. Если температура тела опустилась слишком низко, разогревание, в первую очередь пальцев рук и ног, может вызвать опасный прилив крови к сердцу. Оперативный принцип. Запомните, что нужно делать, когда начался снежный буран. Главный вывод. Главный вывод. В году у вас есть 3 сезона для того, чтобы подготовиться к четвёртому зиме. Воспользуйтесь этим.